Глава девятая Из внедорожника высыпали на вид явные бандиты и всей гурьбы бросились к нам. Я рванул дверцу и сразу ушел в перекат. Держу пари, Асан сделал сделала ровно то же самое одновременно со мной. По нашей машине застучали пули. Уроды, я эту тачку меньше месяца назад купил. Краем глаза я глянул на экипировку бандитов. Автоматов у них не было, только пистолеты. Ерунда, в общем-то. Если у них нет с собой чего-то посерьезнее, максимум, что они могут сделать таким оружием, это машину мне попортить. Откуда-то из-за спин бандитов полетели силовые шарики. Опа, у них еще и маг есть. Это ж сколько ему предложить надо было, чтобы он в ряды этой швали вступил. Я встал в полный рост и презрительно скривил губы. На показ, чтобы проняло. Силовые шарики бессильно разбились о появившийся артефактный щит. То вас нанял, убогие?» — с показательным вздохом спросил я. «Да ты!» — задохнулся от возмущения крепкий боец со следом давнего ожога на шее. «Это их лидер, похоже. Его нужно взять живым, остальные не стоят нашего внимания». Асан словно прочитала мои мысли. С ее стороны бандиты начали падать один за другим. Чем именно она их достала, мне было не видно, да это и не важно. «Ножами работать!» — рыкнул лидер и первым рванул в мою сторону. «Соображает, зараза! Пули из любого оружия артефактный щит остановит, а вот холодное оружие или удар кулаком — нет. Скорость не та, на которую артефакты настраивают, и да, это их единственный шанс — завалить нас массой!» Я отступил на шаг и выпустил широкий веер магических серпов. «Половина бандитов упала!» Над улицей поднялся разноголосый вой боль. Я не целился, мне нужно было их просто остановить. Ранение для этого тоже вполне годится. Это не родовая гвардия, которая стиснет зубы, и будет биться, пока может хоть как-то стоять на ногах. До меня добрались четверо. Это ж сколько их набилось-то в один единственный несчастный внедорожник. Под взмах ножа первого бандита я поднырнул и с раскрытой ладони практически в упор впечатал в него магический серп. Бандит отбросило с развороченным боком. Уйдя в перекат, я послал за спину еще одну волну серпов. Судя по очередному крику, даже попал. Не вставая, я развернулся лицом к оставшимся противникам. Двое. И один из них тот самый лидер с ожогом на шее. Шансов у них нет, и он это прекрасно понимал. Но и отступить я им не дам, в этом он тоже не сомневался. В этот момент откуда-то сбоку со стороны парковки прилетела огромная магическая сеть. Метра три на четыре навскидку. Она туго спеленала двух оставшихся на ногах бандитов, и получившийся куль с сдавленными матами свалился на землю. Я бросил взгляд на сам. И невозмутимо вытирала клинок об одежду, лежавшего у нее ног тела. И еще три неподвижных тушки валялись поблизости от нее. И только убедившись, что с ней все в порядке, я перевел взгляд на спасителя. Со стороны стоянки вальяжной походкой к нам приближался Тагор Хатри, Ищейка ИСБ, он же якобы куратор боевой подготовки Академии. Что он здесь забыл, интересно, или просто так совпало, а я зря готов его подозревать во всех возможных и невозможных кознях? Мог же он просто на работу с утра приехать в это время? «Господин Раджат!» — приветственно кивнул Хатри. «Господин Хатри!» — кивнул я в ответ. «Вы знаете этих людей?» — нейтрально поинтересовался Хатри. «Нет». Хатри задумчивым взглядом пробежался по притихшим бандитам. Даже серьезно раненые старались не стонать и вообще не отсвечивать. О бегстве, похоже, никто из них даже не помышлял. «Отбросы!» — скривился Хатри. «И как только ума хватило устроить разбойное нападение у порога Академии!» «Интересно, они хоть соображают, что клан Мехта и их, и все их руководство до самой верхушки изничтожится с особой жестокостью?» «При всем уважении, господин Хатри», — холодно прервал его я, — «это дело рода Раджат». «Только не в этом случае, господин Раджат», — покачал головой Хатри. «Когда всякая шваль считает себя вправе поднимать оружие на аристократов, тут любой посчитает себя оскорбленным». И если успеет, поднимет все свои связи, чтобы стереть обидчиков в порошок. — Это дело рода Раджат, — жестко повторил я. — Я прошу вас, господин Хатри, в дела моего рода не лезть. — Защищайте эти отбросы, — прищурился Хатри. — Разбираюсь со своими проблемами сам, — парировал я. Несколько минут мы мерились взглядами. — Успеете они ваши. Хмыкнул Хатри. — Не успеете, не обессудьте. Он кивнул мне на прощание и направился обратно на стоянку. Проводив его взглядом, я обернулся к Асан. Но она не успела ничего сказать, как из-за поворота вылетел внедорожник моей гвардии и юзом затормозил около нас. — Езжай с ними, — сказал я, Асан. — Забрать всех отсюда и тела, и живых. Допросить и главарей банды примерно наказать. Еще не хватало, чтобы хатри 3 или клан Мехта нас опередили. До конца жизни не отмоемся от такого позора. «Принято — Принято! — кивнула Асан. — И про трофеи не забудьте, — добавил я. — Эти сволочи мне машину попортили! Асан улыбнулась краешком губ и вновь кивнула. Мне хватило времени до начала занятий, чтобы зайти в отдельный небольшой зал на первом этаже главного корпуса, который был выделен для тотализатора. На противоположной от входа стене висело белое полотнище, на котором через проектор были выведены таблицы с коэффициентами ставок. По бокам от входа за несколькими столами сидели распорядители турнира. Судя по небольшим очередям к ним, они принимали ставки. У меня было время, чтобы вспомнить кое-какие ментальные техники своего мира и освоиться с ними в этом теле. Я подошел поближе к таблицам и сосредоточился. Минуты мне хватило, чтобы зафиксировать в памяти всю эту простыню цифр. Собственно, весь учебный день я мысленно крутил коэффициенты и так, и эдек. До начала финальной части турнира можно было сделать всего две ставки на прохождение отборочных и на победу в турнире. Но это касалось только меня. В том смысле, что на участников пятого магического ранга уже сейчас можно было поставить в каждом предстоящем бою финальной части соревнований. Для остальных участников такая возможность откроется только после прохождения отборочных. Вот эти коэффициенты я и прикидывал. Полагаю, на отобравшихся участников четвертого ранга они будут побольше, но соотношение между разными этапами понятно уже сейчас. Фаворитом турнира, как я и предполагал, являлся второкурсник Низам Махападма. Еще двое второкурсников, судя по коэффициентам, не сильно отставали от лидера. Риджая Ришиару и Садат Тулсидас Девушка была из рода, которая входит в клан Мехта, а парень из старого свободного рода с двумя тысячами лет истории. Никого из них я не знал и в бою не видел, но имена запомнил. Собственно, именно для того, чтобы найти их в расписании и посмотреть на их бой. Мало ли, вдруг у меня все же есть шанс выиграть турнир, даже несмотря на разницу в рангах. После занятия я зашел сделать ставку на прохождение отборочных. Ставка в миллион рупир должна была принести мне почти 10 миллионов. Немного, в общем-то. С другой стороны, учитывая, что на магов первого и второго ранга ставки не принимали вовсе, а на третий ранг попросту не было желающих поставить. Не так и плохо. Надо, кстати, дома тряхнуть о Старабаде. Готов спорить, у него есть пара серьезных денежных заначек, которые я могу использовать на турнире. Это в финальной части соревнований, Придется осторожничать со ставками. Там всякое может быть. А на отборочном этапе у меня нет сомнений в выигрыше. Дома первым ко мне в кабинет пришел Астарабадий. Я молча махнул ему рукой на кресло. «Гвардия отбыла на зачистку полтора часа назад», — сообщил он. «Кто?» «Экнахт Шриткара», — сказал и видя, что имя мне ни о чем не сказала, продолжил. Средние руки банда северо-востока города промышляют в основном в бедных кварталах. Частично охватывают пограничный сектор между верхушкой бедняков и средним классом. Рынки, лавки, уличные торговые точки. На средний или крупный бизнес не замахиваются. Своего дела тоже нет. Из какой радости эти середники полезли на нас, удивился я. Столица — это не Лакхнау. Здесь преступный мир обычно... Дальней дорогой обходят аристократию. В провинции, особенно в небольшом городе, может быть всего пара-тройка слабеньких аристократических родов. Там бандиты еще могут обнаглеть, почуяв за собой в разы превосходящие силы. Но в столице, где максимальная концентрация сильной аристократии, не верю. Хатри ведь не шутил, когда говорил, что бандитов сметет любой род, кому они на глаза попадутся. На что они рассчитывали? Убить аристократа и остаться безнаказанным в столице невозможно. «Хороший вопрос», — хмыкнул Астарабади. «Карим обещал взять Шридкара живым. Посмотрим, что скажет». Я неопределенно покачал головой. «Есть предположение», — почуял мое настроение Астарабаде. «Если только совсем безумное», — хмыкнул я. «У Ама и подружка в Академии осталась. Такая же эмоциональная и неуравновешенная». — Согласен, — усмехнулся я. — Только если в порядке бреда. — Не обязательно бреда, — качнул головой Астарабади. — Ее кто-то вполне мог использовать в качестве лишней прослойки. — Хатри. Астарабади вскинул на меня пронизывающий взгляд. — А вот это уже версия, — протянул он. — Асан рассказала о вашем разговоре с Хатри на стоянке. Ситуация спорная, но если бы ИСБ добралась до бандитов первой, «Они изрядно попортили бы мне репутацию», — кивнул я. «Если уж я даже с такой мелочью, как обнаглевшая преступная шваль, не способен разобраться сам, то выводы напрашиваются. Печальные выводы», — Астарабаде кивнул. «И раздуть это можно очень хорошо», — задумчиво продолжил я, «вплоть до покровительства ИСБ роду Раджат, если грамотно подать информацию». «Хуже», — сказал Астарабаде. Таких родов, как Каспадия, которые формально самостоятельны, но по факту ходят под ИСБ, на самом деле немало в стране. Ни у кого нет никаких доказательств, никто не осмелится их обвинить прилюдно, однако все все знают и сам понимаешь. «Дел с ними стараются не иметь», — кивнул я. «Да». Каспадия не от хорошей жизни посредниками между белым и черным миром работают. С ними просто не хотят иметь дел. Вообще никаких. Кроме тех, где без риска не обойтись. Вот оно как. Нападение, показавшееся мне поначалу каким-то совершенно дурацким, вдруг заиграло очень опасными оттенками. Пока только потенциальными. Однако такие вещи всегда надо иметь в виду. И особенно нужно опасаться подобных методов ИСБ. Репутация — штука хрупкая. Пару раз проколешься вроде бы на мелочах, не отмоешься потом. «Любую информацию по этому делу докладывать мне немедленно», — потребовал я. «Да, господин», — склонил голову Астеробаги. Чутки однако. Я разрешил обращаться ко мне на «ты» в отсутствии посторонних, но стоило мне разозлиться, и Астарабаде сразу предпочел перестраховаться. Я вообще смотрю, Астарабаде выполняет сейчас далеко не ту роль, которую он изначально для себя обозначил. Что он там хотел, стать руководителем бизнес-крыла рода? По факту он уже стал моей правой рукой, и декады не прошло. И в этой роли он меня устраивает. Обойдется он у меня без бизнеса, пожалуй. И «Еще одно, Феришт», — ровно произнес я. «У тебя есть на примете надежный человек, которого можно попробовать в роли моего секретаря?» «Секретаря?» — удивился Астарабаби. «А у тебя его нет?» «Я предполагал, что Риана станет моим первым секретарем, но прямо сейчас я не готов предложить ей войти в рот. Слишком мало ее знаю. Да и по уровню она не тянет пока». Для мелких поручений в академии она мне подходит, да и только. К тому же ей учиться надо, а секретарь в идеале должен быть днем в особняке неотлучно. Хотя бы на телефонные звонки будет кому отвечать. До сих пор не нужен был, пожал я плечами. Он и сейчас пока не критично нужен. У меня поток мелких дел еще не стал настолько плотным, чтобы я начал что-то забывать или ощущать жесткую нехватку времени. Но чую, к этому идет. А я не люблю судорожно метаться в поисках решения уже назревшей проблемы. Предпочитаю смотреть хоть немного вперед. — Найду! — кивнул Астарабадий. И ехидно ухмыльнулся. — Тебе мальчика или девочку? — Мне надежного профи, — хмыкнул я. — Но если будет выбор, то мальчика. старобади откровенно удивился. — Что так? — Меньше повода для ревности будущим женам, — усмехнулся я. Да и зачем мне самому этот отвлекающий фактор? Секретарь должен помогать мне работать, а не мешать. — Удивительно мудро для юноши, — покачал головой Астарабаде. — Будет тебе секретарь мужского пола. — Пару дней мне дай на поиск. Хорошо, — кивнул я и только тут вспомнил про Андану. — Так, стоп, два секретаря. — Два-то зачем? — скептически переспросил Астарабаде. «Мне и Андани!» Астарабаде, понимающий, кивнул. Похоже, девочка уже приходила к нему с вопросами по бизнес-планам, иначе он удивился бы. Шустрая, однако. В этот момент дверь моего кабинета распахнулась. На пороге стоял молодой лопоухий парнишка из ведомства Марны. «Господин», — приветственно склонил голову безопасник, «госпожа Марна просила передать вам, что господин Карим привез шриткара». Гвардия сработала очень оперативно. Молодцы. Мы со Старобаде переглянулись. Вот сейчас мы и выясним, имеют ли под собой почву наши с ним опасения в сторону ИСБ.